Глава четвертая. Остаться в живых. Большая часть контейнеров внутри трюма была очень тяжелой, даже подтащить не получится. Взгляд сам собой остановился на хитрой маркировке одного из ящиков. Ранее я часто имел дело с различными комплексами вооружения, благо доступ был. Кое-что разработал и сам, причем весьма толково, приняли на вооружение. Ухватил один из них, кое-как перевернул, Приоткрыл крышку. Выругался. Внутри оказалось навесное вооружение для транспортника. Это был малый корабельный фазор и комплект боепитания для него. Не годится, я даже не смогу его закрепить, не говоря уже о том, чтобы дать на него питание. Перешел к другому контейнеру, тому самому, за которым прятался от противника. Здесь оказались запасные детали для двигательных установок, механизмы, блоки. В следующем инструмент, какие-то шестеренки. У меня быстро портилось настроение. Я отчего-то решил, что внутри найдется много оружия и боеприпасов для десанта, но не судьба. Запасного почему-то не было, а если что-то и было, то, видимо, его унесли выжившие. Однако, когда я подошел к четвертому ящику и быстро прочитал маркировку, то слегка улыбнулся. Причувствие говорило «открывай». Крышка была откинута одним рывком. «Да неужели?» Внутри оказался охранно-сторожевой модуль «Циклоп», полный комплект в неполной разборке. «Вот это я понимаю», — фортануло. «Ха, бабуины!» Я довольно ухмыльнулся и мысленно поблагодарил фортуну, богиню удачи. Боевой модуль «Циклоп» предназначался для охраны тех или иных военных объектов. Это была специальная тренога, на которой крепился трехствольный импульсный пулемет МР-52. Все это было автоматизировано и управлялось программно-электронным блоком. В комплекте шел сервопривод с механизмом поворота, инфракрасный прицел, сканер, система определения свой-чужой и дополнительный модуль управления. Грубо говоря, это была стационарная огневая точка, способная вращаться и менять угол ведения огня, и при этом длительно удерживать тот или иной сектор. Если, конечно, батареи хватало. Но, взглянув на индикатор заряда, Я немного охладил пыл. 62%? Не густо, но все же. Примерно рассчитал, что ее должно хватить на 6-7 часов. Может немного больше, если ничего не случится. Вообще, устройство этого модуля включало в себя две батареи. Одна отвечала за работу привода и блока управления, другая давала энергию для самого пулемета. Сложная система, основанная на молекулярной физике и теохимии. Я решительно выволок треногу наружу, выдвинул распорки и закрепил. Водрузил на нее тело пулемета, зафиксировал. Подключил электронный блок, затем быстро активировал электронный модуль управления циклопом. Заработало. Я еще раз взглянул на камни. Между ними определенно что-то перемещалось, что-то крупное. Попытавшись активировать зум, я ничего не добился. «Ну что, сволочи!» — радостно воскликнул я, глядя на тихо жужжащий охранный модуль. «Попробуйте теперь до меня добраться!» Затем я вернулся в корабль и задвинул шлюз настолько плотно, насколько смог. Прошел внутрь, осмотрелся. Тяжелые ящики сдвинул к шлюзу, а из легких ящиков собрал что-то вроде баррикады, освободил часть внутреннего пространства. И, наконец-то, закончив, я вдруг очень хорошо ощутил, что сильно голоден. С момента пробуждения прошло уже часов десять, не меньше. О, если бы я знал, сколько провалялся в отключке. Вспомнил про найденный сухой паёк. Ранее я ни разу не пробовал разовые пайки вооружённых сил, но неоднократно слышал, что на вкус они редкое дерьмо. Но под голодное урчание желудка распаковал брикет. Я, откинув забрало шлема, лично убедился, что они не такие уж и плохие. На вкус напоминало бездрожжевой недопечённый хлеб, и одновременно обезвоженное куриное мясо. Впрочем, какая на вкус настоящая курятина, я не знал. Еще в середине прошлого столетия весь этот вид домашней птицы выкосил какой-то хитрый мутировавший вирус. Довольно быстро насытившись и запив все витаминным напитком, я улегся на один из контейнеров и задумался. Меня посетило чувство сытости и умиротворенности. Конечно, лежать в скафе было жуть как неудобно, но с этим можно смириться. Да и хрен с ним, что я остался совсем один на поверхности спутника в окружении неизвестных тварей. Выберусь. Наивно, но сразу и вправду стало спокойнее. Я почему-то вспомнил новостную сводку о сложившейся ситуации на Калипсо. В 2113 году Федерация успешно колонизировала третий спутник Юпитера. Его название неоднократно менялось, присваивалось другому спутнику Сатурна, но в итоге название оставили прежним. Там был обнаружен сверхэффективный элемент, способный обратить вспять энергетический кризис. Элемент получил имя «Квантаниум». Это открытие произвело настоящий фурор. Всего за два года удалось не только колонизировать спутник, но и наладить добычу и транспортировку минерала на Землю. В 2115 году оттуда прибыл первый транспортный корабль, на борту которого находилось 6000 тонн «Квантаниума» а это колоссальные деньги. Департамент энергетики публично заявил, что готовится отменить энергетический кризис и существенно расширить добычу минерала. Но вот спустя месяц с Калипса был перехвачен странный сигнал бедствия. Никакой конкретики. Орбитальная станция, обеспечивающая отгрузку минерала, исчезла из поля зрения. Связи нет. Командование Земной Федерации приняло решение срочно отправить к спутнику военный крейсер с тремя сотнями десантников, готовых взять ситуацию под контроль. Несмотря на обстановку и ситуацию в целом, я не заметил, как глаза сами собой закрылись, а я попросту заснул. Что, Алекс, решил, что все под контролем, да? Не будет тебе тишины, забудь о спокойствии, рано ты расслабился. Я резко проснулся и вскочил на ноги от того, что циклоп с характерным звуком во все стороны отправлял горячие гостинцы. Снаружи слышался вой, какое-то шипение. Пару раз что-то дико завизжало. Сказать, что я охренел, значит ничего не сказать. Уверенность и воодушевление от того, что я надежно защищен, как ветром сдуло. Я не знал, что там происходило, сколько было противников. Но тот факт, что охранный модуль старался на полную катушку, я осознал сразу. Мгновенно сделал вывод, что рано мне радоваться, обстановка не располагала. А если циклоп не справится, что делать? Стрелять из пистолета? Бросать из Ти гранату? Вместо этого я бегом бросился в кабину, забрался на разбитую панель и выглянул наружу, отыскав пространство между трещинами. Все еще была ночь, но одновременно с этим бушевала полевая буря. Видимость резко упала до десяти метров, однако я разглядел, что кое-где заметны темные силуэты. Именно по ним и работал охранный модуль. Я спустился обратно, но выходить в трюм не стал. Ограничился тем, что просто задвинул тонкую дверь, отделяющую тамбур от кабины. Хотел вытащить тело мертвого пилота и занять его кресло, но скаут в нем все равно бы не поместился. Так и остался на полу, прижавшись спиной к переборке, положив рядом гранату и пистолет. Сидел долго, около часа. Сидел и слушал, каждый раз замирая от ужаса, когда модуль прекращал вести огонь на поражение. В итоге усталость все-таки взяла свое, и я снова провалился в беспокойный сон. Когда я снова открыл глаза, то сразу же сообразил, что уже светло. Ветер по-прежнему гонял песок. Он монотонно шуршал по бронеотбойнику, уже почти не раздражая меня. «Сколько прошло времени? Да к черту! А какая разница?» Выбрался в трюм и услышал странный писк. Сначала напрягся, а потом понял — это пищал разряженный циклоп, упрашивая оператора как можно скорее заменить ему батарею. «Дьявол! Запасной-то у меня не было!» Я прислушался, снаружи никаких посторонних звуков, вроде бы, не доносилось. Ухватился руками за шлюз и резко распахнул, выглянул. у мать!» — проворчал я, оценив удручающую картину. За ночь намело столько песка, что тренога на треть скрылась под цепучим грунтом. Поодаль метрах в двадцати-тридцати я различил какие-то холмики, насчитал штук сорок. Наверняка это тело тех, кого ночью отработал мой охранник. Я мысленно похвалил умную железяку. чтоб б я без нее делал? Спустя пару минут я выбрался наружу и снова охренел. Трупа, которой я повесил у входа, нигде не было. Веселенькое дело, да. А чертового песка нанесло просто до хрена. Тахион, где его теперь искать? <и <пись> <пись> ну и как я его здесь найду? Я кинул взглядом горы песка. Откопать Тахион, в общем-то, не проблема, но вот найти его... «Он же может быть где угодно!» — ужаснулся я, окинув взглядом песчаные холмики. Точного местоположения бронескафа я не помнил, лишь приблизительно. Вокруг были камни, утопающие в песках разнокалиберные обломки сбитого отбойника, тела погибших десантников. Еще здесь находились и те, кого ночью, если, конечно, это была ночь, отработал циклоп. Прошагав по зыбкому песку метров тридцать, я остановился, обернулся, И зачем-то посмотрел на транспортник. Он выглядел жалко. Сейчас уже сложно было опознать в нем ту стальную грациозную птицу, которая менее суток назад покинула крейсер Фауст. Теперь это просто черная гора из коверканных стальных обломков, присыпанная песком и пылью. На верхнем хвостовом стабилизаторе сидело что-то вроде крупной птицы, отдаленно напоминающей земного грифа. Я чисто интуитивно активировал зум и приметил, что Гриф смотрит на меня с какой-то унылой тоской. «Так, хорош. Какого черта я себя нагнетаю? У меня все хорошо. Все хорошо». «Алекс, все хорошо», — повторил я вслух, затем снова огляделся и недовольно хмыкнул. Еще минут десять я бродил по ущелью, пытаясь отыскать свой экспериментальный бронекостюм, но тщетно. Когда я оставил его, было совсем темно и холодно, а все, о чем я тогда думал, Это как бы поскорее найти скаф, согреться и добраться до сбитого корабля, надеясь найти там выживших. И сейчас у меня было лишь примерное направление. Я обрыскал все холмики, заглянул за камни, ничего. Даже прошелся в обе стороны на 30 метров, но пока удалось обнаружить только тела погибших еще вчера десантников. Кажется, ночью кто-то основательно покопался здесь. Во многих местах на металлических поверхностях были заметны глубокие царапины как будто кто то пытался разорвать броню и добраться до мяса меня посетила догадка а вдруг эти существа что то вроде падальщиков к своему удивлению я обнаружил не менее десятка тварей идентичных той с которой столкнулся в трюме корабля все они были поражены охранно сторожевым модулем умная электроника била точно в голову я мысленно окрестил их летягами ссылаясь на то что манера передвижения смахивает на поведение мелких пушистых животных земли. Правда, там они давно уже числятся, как практически исчезнувший вид. Но вот впереди показался довольно большой холмик, из-под которого почти ничего не было видно. Добравшись до него, я тут же принялся разгребать песок руками. Из-за того, что моя находка лежала у восточного склона ущелья, песка сюда намело основательно. Ничего, увидел другой, такой же по размеру. Я обрадовался, заторопился к холмику. Но к моему разочарованию и это был не Тахион. «Да где ты?» — выругался я с досады взрыв ногой кучу песка. Передо мной лежал паладин. Корпус был поврежден, но незначительно. Что-то острое проткнуло слабозащищенное место, заодно и убив самого десантника. Рядом с ним обнаружился сломанный «Фар-32». Либо мой экспериментальный скав занесло песком более основательно, чем я думал, либо он лежал в какой-то канаве. Но еще существовал вариант, что его уже кто-то утащил. Мысль, конечно, абсурдная, летяги, хотя сильные и даже разумны, но на кой черт он им сдался? Или здесь есть еще кто-то помимо них? Честно говоря, я плохо понимал, почему закованные в броню бойцы десанта так быстро выбывали из строя. Ну понятно, кого-то случайно раздавило под обломками, кто-то сломал ребра от сильного удара. Парочка десантников просто сгорела, оказавшись в опасной близости от рванувшего топливного бока отбойника. У многих были разбиты бронешлемы, хотя это тоже странно, на то они и защищены бронестеклами, чтобы держать прямое попадание двух-трех импульсных зарядов. А тут пусть и сильный, но всего лишь удар о камень. Странно. Напрашивалось мнение, будто они картонные. Лишь позднее я понял, в чем кроется истина. О том, чтобы снять скаута и переобуться в паладина, не было и речи. Его только откапывать пришлось бы минут десять, а я и так рисковал, выбравшись на открытое пространство. К тому же, хотя в нем и имелась энергия, я заметил, что была повреждена правая нога. Поэтому я принял решение остаться в скауте, но попытаться вооружиться более основательно. Для начала я нашел и выкопал из-под песка сразу две полностью исправные ЛР-20, снял с трупа несколько импульсных гранат и еще один неповрежденный ФАР-32. Также я отыскал на информационной панели среднего бронекостюма интересный подмодуль, позволяющий частично синхронизировать оборудование одного скафа с другим, правда аналогичный тому, с которого осуществляется синхронизация. Скаут был слишком легок и прост, и все же на его основе кое-что придумать мне удалось. Ведь я кто? Специалист по вооружению или бесполезный лаборант, препарирующий мутировавших крыс? Да у себя в лаборатории еще практикантом я столько всего перебрал, что даже и не вспомню. Всю линейку старых бронескафов я, конечно, не разбирал, но в целом они были идентичны друг другу, да и интерфейсы схожи. Конечно, позднее Департамент разработки новых вооружений хорошо постарался моя инженерная лаборатория была уникальной было бы желание копаться в механизмах а инструмент найдется вот и сейчас нужный инструмент хотя и в сильно ограниченном количестве но все таки был стараясь действовать быстро постоянно осматриваясь по сторонам я приступил к вынужденной модернизации аккуратно снял и перекрутил весь электронный модуль вытянув из аварийного ранца контактный оптоволоконный кабель я подсоединился к системе почти севшего циклопа и перезалил себе его под программу. Благо, такую модернизацию было осуществить несложно. Затем переставил себе с полудина плечевой модуль крепления стрелкового комплекса. Он, конечно, был довольно громоздкий, но я поснимал все лишние примочки и тем самым облегчил его процентов на 30. Сверху водрузил найденный фар 32. Теперь у моего легкого скафа был примитивный искусственный интеллект, который при необходимости мог активировать стрелковый комплекс и устранять возникшую угрозу. Да, голосового управления он по-прежнему не имел, но зато теперь я мог задействовать независимую огневую точку. В процессе пришлось не только снять шлем, но и вообще выбраться наружу. Дышалось нормально, хотя уже через три минуты я начинал чувствовать легкое головокружение. Да, а еще стало куда теплее, по ощущениям было около плюс 12 градусов. Ветер по-прежнему гонял песок, было тихо. Я мельком взглянул на небо и вдруг понял, что оно имеет серовато-ржавый оттенок. Видимый на небе гигантский бог гиганта Юпитера частично отражал далекий солнечный свет. Я снова присвистнул. Картина была, если не эпической, то уж точно любопытной. «Эх, фортуна, не подведи», — пробормотал я, облачившись обратно в броню скаута. «Ну-ка посмотрим». Модуль работал, правда, сектор обстрела составлял всего тридцать градусов, а меткость предварительно составляла около 70%. Ствол ФАР-32 вертелся в рамках своего сектора, выискивая противника. Сам СКАФ прибавил почти 10 килограмм, что сразу же сказалось на координации. Я мигом нафантазировал себе уйму примочек, которые можно было бы попробовать реализовать, но вскоре мой пыл поостыл. Осознав, что, скорее всего, мой тахион уже не найти, я сильно расстроился. Правда, обнадеживало, что в числе моих особых инструментов на фаусте имелся отдельный поисковый модуль, в который заранее были вбиты маячки беспилотного тахиона. Если удастся вернуться на крейсер, то запустив протокол поиска, можно легко отыскать скаф. Ну а там подойти к полковнику Тангеру и попросить его выделить транспортник, чтобы забрать разработку. М да, мечты. «Попробуй-ка доберись до этого Фауста. Крылья у меня пока еще не выросли». Я подумал и снял с паладина небольшой сканер. Он был слабенький, бил всего на 50 метров, но и это в сложившихся условиях было очень неплохо. Правда, прослужил он недолго. Завершил процесс вооружения тем, что снял с еще одного выведенного из строя скаута почти полную батарею, дававшую мне еще 20 часов работы. В итоге у меня было две батареи, В общем, дававшие мне 34 часа автономной работы, все. Но расслабляться не стоило. Пока я работал, успел заметить появление новых летяг. Правда, все они находились на вершине ущелья и вниз спускаться пока не собирались. Но тот факт, что они наблюдали за мной, не давал мне покоя. Что бы это значило? Боятся циклопа или чего-то ждут? Вернувшись на отбойник, я собрал все оставшиеся пайки Кое-как уместил все внутри аварийного ранца. И еще раз все осмотрел, но полезного ничего не нашел. Раз поблизости никого не нашлось, значит все реально погибли. Интересно, что предпримет старый вояка полковник Тангер. Организует еще одну высадку. Запустит поисковых дронов. Попытается просканировать весь спутник. Вызовет подкрепление с земли. Ха, да на это уйдет два месяца. Я колебался. «Теоретически атмосферные бури могли утихнуть, и тогда за мной прилетят. Нужно только оставаться рядом с кораблем. А если нет? Из-за мощных электромагнитных бурь, возникающих в атмосфере спонтанно, отбойник попросту не знали, где искать, сигнал не проходил. Не удивлюсь, если и борт Хаузера постигла та же участь. Лишь бы только их транспорт не был сбит противником, о котором я еще так ничего и не узнал. Кто, кто, черт возьми, атаковал наш транспорт?» На спутнике не было ничего агрессивного, что могло представлять прямую угрозу жизни человека или помешало бы колонизации. Но эти падальщики-летяги... Я вспомнил, что когда осматривал заброшенный инженерный городок, мне показалось, будто все здесь покинуто, но ну, никак не два-три месяца назад. Гораздо раньше, не менее полугода точно. Что если проблемы начались гораздо раньше? Что если на Калипсе изначально мы не заметили что-то такое, что впоследствии заявило о себе? Да, примерно 8 месяцев назад со спутника прибыл грузовой транспорт с дорогостоящим минералом, но он был полностью автономен и управлялся компьютером. Эдакий большой грузовоз прилетел, забрал то, что подняли на орбиту, и, обогнув Калипсо, полетел обратно к Земле, без всяких вопросов. Что если груз, оставленный на орбите спутника, Уже никто не контролировал. Я все-таки решился. Оставаться здесь без еды, без энергии, на остатках батарей опасно. Да, я бы мог разобрать все скафы погибших десантников, извлечь все батареи, а дальше? Перспектива оставаться в ущелье, где больше ничего нет, меня совсем не радовала. К тому же я обнаружил оранжевый ящик с маяком. Судя по всему, он не работал, что меня совсем не воодушевило. Перед тем, как покинуть корабль, я случайно наткнулся на поискового дрона одноразовый он взлетал вверх делал скан поверхности земли в радиусе четырех километров затем отправлял результат на модуль управления а сам ликвидировался решил запустить дрона осмотреться результатом такой разведки стало обнаружение аж сорока сигнатур органического происхождения осознав что летяк тут много я окончательно удостоверился в том что отсюда нужно убираться как можно скорее в общем взвесив все за и против я все-таки выбрался наружу определил направление с которого мы двигались после чего медленно направился по ущелью к нашей первоначальной точке высадки. пройти нужно было относительно немного, но все же что там могло попасться на моем пути Ой, если бы у меня были репульсорные двигатели я бы гигантскими прыжками доскакал до места всего за час не судьба алекс не судьба. По прошествии первого часа я смог преодолеть всего три километра. Двигаться по песчаному дну ущелья было очень неудобно. И не только потому, что ноги вязли в песке. То и дело попадались камни, одни величиной с дом, а другие не больше собаки. Я спотыкался, их приходилось обходить и перепрыгивать. Было ощутимо тяжело, я даже начал покрываться потом. Да еще и проклятый песок забивался в щели между бронепластинами. Проникал под одежду и даже попадал в сервоприводы. У скаута их всего шесть. Два спинных, два бедренных и два плечевых соответственно. Они маломощные, совсем не похожие на те, какими был оборудован Тахион. Да что это я? Опять вспоминаю про свою разработку. И как бы это ни было печально, надо признать неудачную разработку. Меня всего лишь приложило о камни, а уже отрубилась система питания. Это меня озадачило почти сразу. Я намеревался решить проблему, как только рассветет, но одна проблема сменила другую. Я вообще ничего не нашел. Правильно ли я поступил, оставив его где-то там? Песок скрипел, частично искажал работу сервоприводов, шелестел по стальной броне. В какой-то момент я даже ощутил его у себя на зубах. Вот дерьмо. Калипсо, м... что кроме песка и камня, здесь ничего нет? Нет, здесь были они, летяги. Они преследовали меня, постепенно приближались. Многие спустились вниз и теперь перемещались по песку короткими перелетами. Нет, конечно, полноценно они летать не могли, но часто, используя порывы ветра, отталкивались конечностями от камней и планировали между ними. Я активировал зум и понял, что эти особи крупнее той, из которой я схватился ночью. Едва я поднял импульсную винтовку и прицелился, как все они мгновенно попрятались за камнями. «Вот гниды!» — проворчал я, осматривая ущелье. Их было около десятка, держались на расстоянии примерно ста метров. Стрелковый комплекс на таком расстоянии был бесполезен, а снайпер из меня был не очень. Одновременно выяснилось, что система прицеливания сбоит. Я начал волноваться. По спине поползли предательские мурашки. Твари много, они уверены в своем превосходстве, преследуют меня. А я не могу идти все время, мне нужен отдых. Будь я в тахионе, ай да к черту! Меня посетила довольно толковые мысли. А откуда они вообще понимают, что я пытаюсь взять их на прицел? Разве только они уже сталкивались с другими десантниками, выжившими? Ратлер? Пробормотал я вспомнив про майора. Я остановился, как вкопанный, рассеянно глядя на существ. Затем отмахнулся и продолжил путь, постоянно оборачиваясь и оценивая обстановку. Летяги, словно зловещие тени, двигались за мной, постепенно сокращая расстояние. Через час мне уже не нужен был зум, я и так все прекрасно видел. Я забрел в какой-то узкий каменный мешок, справа и слева ущелье раскалывалось на несколько направлений. Они то смыкались, то размыкались и пересекались между собой. Почти сразу на моем пути встретился серьезный завал. Одна из треснувших скал рухнула, перегородив обломками проход. Теоретически можно было перелезть через нее, но когда я сделал попытку это сделать, летяги резко сократили расстояние почти вдвое. Загнали меня в ловушку, твари! Я развернулся, откинул шлем и от отчаяния заорал. «А, э, суки! Ну идите сюда! Мясо вам, да?»